Иластриес. Снаряд догнал убегающий, точно поджавший хвост, транец. Встрял в слабозащищенную кормовую часть справа от выреза с площадкой для арт-установки, легко пробивая бортовую обшивку, далеко уходя вглубь корабля вдоль четвертой палубы. И не взорвался. Не сработал головной взрыватель. 800 килограммов промчались, протыкая переборки, теряя кинетическую энергию, сшибли, превращая в кучу дюралевого крылата-хвостатого хлама два стоящих бок о бок Харьера, где, уже почти потеряв скорость и продольную устойчивость, перевалились смятым носом через искромсаный фюзеляж, хрумкое остеклением фонаря истребителя застряли в кабине. Все произошло настолько быстро, что разбросанные проломленной переборкой, сдвинутой техникой жутким лязгом и грохотом техники, ни черта не поняв, опешив, даже не предпринимая попытки подняться, завороженно пялились на тускло поблескивающую головку, оседлавшую место пилота, Эдакова «железного дровосека», судя еще по тому, сколько он дров наломал. После успокоения непрошенного гостя наступила сравнительная тишина. Помимо проникающего забортного шума штормящего океана, воспринимающегося скорее как фон, слышались потрескивания и поскрипывания проседающего гнутого железа. Где-то капала и даже порой срывалась на струю гидравлическая жидкость. Падение на палубу приставленных кокпиту самолета металлической лесенки неожиданно резануло по ушам своим грохотом и, наконец, заставило зашевелиться персонал. Оцепенение прошло. Кто-то даже пошутил, дескать, у семерки объявился новый пилот. И, наконец, задергались принюхивающиеся носы. Протекали все же не только шланги-гидравлики. Диффузия, настойчиво сигнализируя носовым рецепторам об опасности, все-таки достучалась до заторможенных мозгов любителей ровных газонов. Кто-то сразу вспомнил, что эту парочку готовили к взлету, уже подвесив дополнительные баки с горючим. Предостерегающие крики совпали с ярким, взметнувшимся к высокому потолку, пламенем. Разумеется, англичане учли опыт фолклендской войны. Системы тушения пожаров на флоте подверглись доработке, повысившей их эффективность и надежность. Автоматически хлопнули вниз огнестойкие шторки, разделив ангар на участки, почти моментально заполнившиеся специальной пожарной пеной. Сработали захлопки в системе вентиляции, перекрывая распространение дыма. Запертые в замкнутом пространстве, заполненном гарью, огнем и паром, задыхающиеся, спасающие свои жизни люди стали прорываться наружу. Вслед за ними метнулось ревущее пламя разбегаясь по маршам трапов и колодцам коммуникаций, выискивая малейшие щели из отсека в отсек. Офицеры быстро пресекли всякую панику. Затушение пожаров взялись с похвальной оперативностью и потушили почти. Бросив все силы на самое опасное направление, шестую палубу, где расположены погреба боезапаса, цистерны авиационного топлива и топливные танки, все же не уследили за небольшими очагами. Какие-то тлеющие пластмассы, искрящиеся провода, коробящаяся перегретая жаростойкая краска. Свою обманчивую лепту внесла большая задымленность. Посчитав, что с огнем удалось справиться, с центрального поста снова включили систему вентиляции и кондиционирования в обгоревших отсеках. Получив свежий кислород, огонь неожиданно вспыхнул с новой силой. И в этот раз автоматика уже не поспевала. Загорелись авиационные мастерские, снова полыхнуло на ангарной палубе. Пламя нашло выход наружу, охватив огнем катера, расположенные в специальных вырезах в наружной обшивке. Борт Эластриеса демаскирующе плевался роскошными языками пламени. На выручку поспешил эсминец эскорта, до этого «Диамант» корабль ПВО. Практически бесполезной тенью сопровождал флагман, лишь изредка меняя галс, чтобы открыть углы для стрельбы из носовой установки. Как видится, не особо результативной. Теперь два корабля шли бок о бок с риском минимального интервала, с риском поймать шальной немецкий снаряд. С эсминца высокий борт авианосца ударили струи воды, выписывая восьмерки, заливая очаги пожаров.